По поводу бития жен. Лежит передо мною замечательное письмо. Вот выдержки из него. «Я семьянин, а потому знаю, что большая часть семейных сцен разыгрывается на почве материальной необеспеченности. Жена пищит, вот где посмотри на таких-то знакомых, как они живут». Подобного рода аргументация доводит до белого коленя. Беда, если глава семьи слаб на руку и заедет в затылок. Вот в этом случае, по моему мнению, до некоторой степени полезно обратиться в местком, но не с жалобой, а за советом. И не с тем, чтобы проучить драчуна, а с тем, чтобы устранить причину, вызывающую семейные ссоры. Местком не судья, но как союзный орган, на обязанности которого лежит, между прочим, забота о благосостоянии членов, может изыскать средства, помочь угнетаемой возбуждением, например, Ходатайство о предоставлении угнетателю службы, более обеспечивающей его существование. Дорогой товарищ семьянин, позвольте вам нарисовать картину в месткоме после проведения в жизнь вашего проекта. Является некий семьянин в местком. Вам что? Жену сегодня изувечил. Текс. Чем же вы ее? Тарелкой фабрики бывшего Попова. Эй, чудак. «Кто ж тарелками дерется? Посуда денег стоит. Взяли бы кочергу. Ведь чей расхлопали тарелку?» «Понятное дело. Голову тоже». «Ну, голова дел десятая. Голова и заживет в крайнем случае. Ведь вы, надеюсь, не на смерть уходили вашу супругу». что ей». «Ну вот, а тарелочка не заживет. Бесхозяйственная вы личность. По какому же поводу у вас с супругой дискуссия вышла? На какую вы тему ее били?» «Да...» «Жалование нам вчера выдавали. Ну, понятное дело, зашли мы с кумом». «В пивную?» «Конечно, но спросили парочку. Затем еще парочку, потом еще парочку». «Вы дюжинками считаете, скорее будет?» «Да. Выпили мы, стало быть. Пошли опять». «Домой?» «То-то, что к Сидорову. Мадеру у него пили». Текс, дальше?» «Дальше я где-то был, только хоть убейте не помню где». «Утром сегодня являюсь, а эта змея пристает». «Виноват. Это кто ж змея?» «Жена моя, понятно. Где, — говорит, — жалованье пьяница? Слово за слово, ну, не стерпел я». «Да. Что ж нам с вами делать? Вы по какому разряду?» «По девятому». «Ну ладно, получайте десятый». «Покорнейше благодарю». Из десятого после того, как он своей змее руку сломал, в двенадцатый. Тогда он ей ухо откусил в шестнадцатый. Тогда он ей глаза выбил сапогом в 24 разряд тарифной сетки. «Но в сетке выше разряда нету», — спрашивается, — «ежели он ей кишки выпустит, куда ж его дальше?» «Персональную ставку давать?» «Ну нет, это слишком жирно будет». Был человек начальником станции. Сломал три ребра жене, его сделали ревизором движения. Тогда он ее и вовсе насмерть ухлопал. Ан, все высшие должности заняты. Спрашивается, как его наградить. Придется деньгами выдать. Нет, семьянин, ваш проект плохой. Бьют Джон вовсе не от необеспеченности. Бьют от темноты, от дикости и от алкоголизма. И никакие разряды тут не помогут. Хоть начальником тяги сделай драчуна, все равно он будет работать кулаками. Иные средства нужны для лечения семейных неурядиц.